490. Гуру. Неукротимый огонь духа, горящий в сердце преданного ученика, свидетельством служит неуклонного движения кверху. Сколько было позванных, сколько откликнувшихся и сколь мало продолжавших путь. Уж очень убедительная земная логика, говорящая о том, что раз позвавший ушел из поля их зрения, значит, конец и зову, обещаниям и будущим. Все покрывается серым пеплом о и в будущее закрыты врата. Так мыслит неготовое сознание. Когда были около, оно встрепенулось и загорелось, а стоило только уйти, как погасло. Позванных много, но ценим идущих вперед до конца. На них строим расчеты будущих построений и планов, и встреч новых. Радостно нам видеть твердость и неуклонность вашего шага. Идущим привет!